Глава 18. Заговор. Майор был в отчаянии, а мы все были так беспомощны и не знали, чем помочь. Зибальбай продолжал лежать неподвижно. Вошёл Тикаль и с недоумением посмотрел на нас. "Разве старик спит?" спросил он. "Да, спит". И думаю, никогда не проснётся более, ответил я. Нет ли у вас тут врачей? Есть. Я их сейчас пришлю. Лучший между ними Матае. Он придёт. Вот и исполнились слова Зибальбая, заговорил синьор. Что скоро будет вашим по праву то, что вы взяли силой. Нет, по праву власть принадлежит Мае. «Но она моя по насилию, если только...» Обращаясь к Майе, он добавил, «Тебе разве нечего мне сказать?» «Оставь меня! Видишь, отец мой, быть может, мертв!» Сеньор что-то хотел сказать, но я поспешил его остановить и повторил просьбу о врачах. Через несколько минут к нам вошел Матайи. слуга нёс за ним ящик с лекарствами и инструментами он осмотрел зибальбая и насильно влил ему в горло какую-то жидкость дело его плохо мне кажется что он не встанет как это всё произошло спросил он у нас отец мой умер проклиная меня ответила майя почему он тебя проклял отошли своего слугу, и я всё скажу тебе. Когда это было исполнено, она продолжала: Вот почему, пока мы странствовали в пустыне, Тикаль, мой жених, взял себе другую жену, Нагуа. Но если он дал твоей родне власть и почёт, то не дал ей любви. Теперь после нашего возвращения он предложил моему отцу признать его опять коцыком с тем, чтобы я согласилась быть его женой. Но ведь жена коцыка не может быть разведена или удалена от трона и ложа повелителя сердца, воскликнул Маттай. Тикаль собирался убить её и тебя, чтобы я могла занять её место. Глаза Маттая блеснули как молния. Продолжай, Майя, продолжай. я покажу ему. Отец мой согласился, но я отказалась, потому что мне до него нет никакого дела. Вот почему отец проклял меня. Но если ты не хочешь выйти замуж за Тикаля, то верно желаешь быть женой другого человека? "Да", ответила она, опуская глаза. Я люблю этого бледнолицева, которого вы называете сыном Морей. и хочу быть его женой но тикаль очень силён и возможно что для спасения жизни моего возлюбленного и его друга мне придётся броситься в объятия тикаля он ждёт моего ответа теперь ты сам знаешь какое имеешь отношение ко всему этому одна и в темнице я не могу бороться с тикалем скажи Настолько ли я ещё любим в народе, что он не зложит Тикаля из-за меня? Не знаю. Но ты не захочешь, чтобы я сам помогал тому, что повлечёт за собой гибель мне и позор дочери? Я буду откровенен с тобой. Я подал совет за избрание Тикаля с тем, чтобы он женился на моей дочери. Таким образом я сделался первым после него. Теперь скажи мне, что тебя больше привлекает: быть коцыком этой страны или стать женой человека, которого ты любишь? Я желаю быть женой своего белого друга и потом навсегда оставить эту страну, чтобы поселиться среди живых людей. Желаю, чтобы Игнасио дали столько золота, сколько нужно для его целей, а затем пусть текаль и нагуа правит страной до конца света ты просишь немногого и я постараюсь тебе помочь я ухожу но если тикаль придёт опять ничего ему не говорите ваша жизнь зависит от этого в следующие 2 дня приходили ещё другие врачи но сознание не возвращалось к зебальбаю царило уныние Наконец, Майя сказала: "В несчастный день мы встретились тогда в Юкагане. Здесь ожидает нас всех только горе. Потому не лучше ли мне согласиться на условия Тикаля? Я потребую, чтобы я сама увидела вас по ту сторону гор, одарёнными всем, чего только пожелаете, и богатствами до конца жизни. За меня нет надобности беспокоиться". Я отдамся не Тикалю, а смерти, и умру за вас, но не опозоренной. Не говорите так, Майя. Я виноват в том, что мы пришли сюда. Меня увлекло любопытство. Кроме того, если бы мы вернулись, мне пришлось бы покинуть Игнасио. Не теряйте мужества. Я уверен, что мы еще счастливо выберемся из этой темницы. Я слушал их беседу и предавался довольно грустным размышлениям. В дверях нашей комнаты показался Матае. Его первый вопрос был про Зебальбая. Он ещё жив, но больше ничего нельзя сказать, ответил я. Он недолго проживёт, сказал Матае, внимательно осмотрев больного. Оно и к лучшему. Смерть его вернейший друг. В народе многие обвиняют Тикаля в убийстве дяди и требуют провозглашения Майи к ацикам. Он собрал там тайный совет, на котором почти всеми было решено для подавления смуты предать смерти и тебя, Майя, и, конечно, обоих иноземцев. Тикаль утвердил этот приговор. Но прежде чем исполнитель успел уйти с заседания... отменил решение, говоря, что не может быть виновником смерти невинной девушки. Впервые я видел, что сердце одолело у него разум. Вы спаслись, но лишь на время. Смерть ожидает вас с часу на час. Имеешь ли ты какой-либо план для нашего спасения, спросил я. Зачем? Я первый выгодаю от вашей смерти. В таком случае ты первым и умрёшь, воскликнул синьор, быстро становясь между Матаей и входной дверью и подходя к нему со сжатыми кулаками. Старик только усмехнулся. Если я не вернусь в совет, то они придут сюда и тогда найдут твою дохлую шкуру, добавил синьор. Может быть, но от этого всего будет в выгоде моя дочь. которую я люблю больше жизни. Впрочем, я ведь не говорил, что у меня нет плана для вашего спасения. Я только спросил, какая мне в нём надобность. Говори скорей. Я не знаю, насколько он будет приятен Мае, но другого нет. И надо выбирать между ним и смертью. Ваша жизнь в моих руках. И если бы она была нужна для счастья моей дочери, то я бы не задумался её взять. Если мы не примем твоего плана, то я сверну тебе шею, с угрозой проговорил синьор. Но старик, казалось, не обращал на него никакого внимания и спокойно продолжал. Тикалю удалось прекратить волнение обещанием, что совет старейшин разберёт это дело в день появления вот, сначала в святилище, а потом в глазах всего народа. Слова зебальбая крепко запали в память, и народ жаждет знать, что случится, если пророчество исполнится. Народ, многие знатные и даже некоторые старейшины думают, что безумие Зебальбая не спослоно свыше, с неба, и что небесный голос побудил его идти в далёкое странствие. Я уже стар, давно служу богам и приношу им жертвы. Но ещё никогда не случалось, чтобы они исполняли те просьбы, с которыми к ним обращаются, или чтобы бессмертные что-либо говорили смертным. У этих чужеземцев свои, не наши божества. И вот я думаю, что будь я на вашем месте, я нашёл бы удобным вселить голос в безмолвные уста наших богов. Что это значит? спросила Майя. А вот что. Когда разъединённые части сердца соединятся в установленном месте на алтаре, то боги пошлют нам какой-либо закон, который будет путеводным лучом в будущем. Я знаю, что древний символ внутри алтаря имеет пустоту, и возможно, что там мы найдём какое-либо откровение, имеющее отношение к нынешним событиям. Может быть, оно совершенно пустое. Недавно я нашёл в храме письмена, которые, если бы они оказались в алтаре, имели бы большое значение для вас. Прочти, сказала Майя. Матай прочёл